Куро, но девушка была так вымотана, что совершенно равнодушно смотрела, как оборотни собираются в главном зале и упоённо тянут на сами, вдыхая ароматы выпечки и сладостей. Перед самым ужином её разыскала Креннесса и потребовала переодеться к трапезе. "Мне некогда", отмахнулась девушка. Она в этот момент помешивала кисель, стараясь, чтобы в нём не осталось комочков от крахмала. который по иронии судьбы остался в кладовой в достаточном количестве. Правда, местные считали его ингредиентом клея и очень настороженно отнеслись к желанию копии леди Грей приготовить нечто из этого необычного порошка. Ничего не знаю, Лиэль, к ужину положено переодеваться, помешать это варево и без вас есть кому? В общем, настырная горничная удалось оторвать Марину от котла, доставить в спальню, умыть и переодеть. Теперь она смотрела, как радуются люди вкусному ужину и страшно хотела спать. Между тем за её спиной отворилась неприметная дверь, и в зал вошёл лорд Грей. Все тотчас поклонились, а Марина просто смотрела на него, не желая шевелиться. Сидите ли, благожелательно сказал Адарис. Мне доложили, что вы проделали немалую работу, но я вижу, что мой стол выглядит намного скромнее, чем в обед. А вы попробуйте, буркнула Марина. Она уже общипала одну лепёшку, запивая её супом, и знала, что всё получилось вполне съедобным. Лорд подозрительно покосился на лепёшку, взял в руки, повертел и откусил. Прожевал, Во два урока прикончил и потянулся за следующий, и только на третий понял, что его беспокоило. Лиель в пироге чеснок. Это лепёшка, милорд, рассеянно ответила Марина, просматривая свои записи. Оборотни не едят чеснок, он отбивает обоняние. Правда? Девушка скептически подняла бровь. Посмотрите в зал, милорд, в супе нет острых приправ, только соль и лавровый лист. Граф взглянул на подданных и увидел только разноцветные макушки. Его люди с упоением хлебали суп, заедая ароматными лепёшками. Но почему, Адарис был поражён? Потому что это вкусно, милорд, а обоняние отбивает только свежий чеснок, да и то, если им смазать ноздри. У графа было такое лицо, что Марина испугалась за его здоровье. Значит, мы полгода давились отвратительной едой зря, проговорил он и потряс головой, словно стряхивая наваждение. Меня уверили, что простая еда вернёт силу моим воинам. Удивляюсь, что ваши люди терпели так долго. Зачем вам нужен был их острый нюх? — У нас возникли проблемы на границе, — неохотно процедил лорд, злобно тыкая ложкой в тарелку. — Алиель сиянца пообещала с ними справиться, — догадалась Марина. — Наверное, предлагала магическое зелье или особое питание, усиливающее силы оборотней. — Да как вы догадались, — процедил граф Багровей от стыда. Точно пелена упала с его глаз. Теперь он видел, во что превратился его замок, вспомнил, сколько раз ему жаловались его люди на дурное питание и новые порядки. А ведь Сиянса спрашивала у него разрешения посмотреть на сокровищницу. Тут Адарис сник окончательно, одним глотком выпил суп, а потом повернулся к брату. "Жаром проверь меня на магическое воздействие. Что?" Близнец затрясся. Проверь меня на магическое воздействие и скажи мне, как долго выводится сок окопника из человеческого организма. Лорд моментально сделал несколько пасов и застыл. Грей, я понял, граф схватил себя за волосы и сильно дёрнул так, что выступили слёзы. Что случилось, робко спросила Марина, не доумевая. Похоже ли еле вы спасли наш замок или по крайней мере нашего лорда, смутно ответил Жром. Между тем Адарис схватил кубок и отхлебнул то, что в нём было. Только вместо вина там оказалась странная розовая субстанция с ароматом вишни. Едва проглотив, мужчина отодвинул бокал. "Что это?" спросил он настороженно. "Десерт", ответила Марина. "Называется вишнёвый кисель". Что вишнёвое я чувствую, проворчал лорд. К нему снова вернулось его угрюмое настроение. Ты хотя бы помнишь, как эта ведьма очутилась в замке, спросил он брата. Смутно ответил Жром. Но это случилось полгода назад, когда к нам приезжала твоя бывшая невеста. Тут мужчины переглянулись и как-то странно хмыкнули. Марина сделала себе заметочку расспросить служанку о бывшей невесте лорда. Нужно проверить все укрепления и накормить людей, поставил задачу граф. Думаю, опаили не только меня одного. Со мной, конечно, было проще, но ведь за последние месяцы все поверили, что оборотни питаются сырым мясом и гнилой крупой. Близнецы торопливо допивали и доедали всё, что успевали ухватить, и немедля понеслись за братом, оставив Марину в одиночестве. Вот и кормить этих мужчин, проворчала она недовольно. Даже спасибо не скажут. Между тем, девушки требовали объяснения, а мужчины сбежали из-за стола. Остальные оборотни уже закончили трапезу и начали убирать посуду. Не задерживаясь, Марина вышла в ледяной коридор и остановилась. Она просто не знала, куда идти. Весь день с ней ходили Жром и Марта, старшая повариха. А теперь она впервые и за день осталась одна. К счастью, ее проблема разрешилась. Из обеденного зала вышел лекарь. «Лиэль, как хорошо, что вы здесь. Вам нужно выпить лекарства». «Боюсь, я замерзну в этом коридоре», — вежливо ответила Марина. «Проводите меня до моей комнаты, и я выпью ваше зелье». Лекарь спокойно довел ее до двери и пообещал тотчас прислать к Ренессу с напитком. Марина с радостью вошла в комнату. Там было гораздо теплее, в камине ещё теплились угли. Задумчиво присев на лохматую серую шкуру, девушка принялась ломать сучья, чтобы оживить пламя, и вдруг увидела прямо в огне яйцо. Удивившись, она выбрала ветку потолще и выкотила его из огня, посмеиваясь над собой. Мало ли какой формы камушек мог попасть в камин. Мужчины шли по замковой стене, и волосы у них стояли дыбом. Двор был захламлен брошенными телегами, кучами снега и поломанным оружием. В караулках стояла грязь, гулял ветер. Воины, скинувшие пелену морока, с испуганным удивлением смотрели на мрачную, неопрятную кучу камня, бывшую их домом. Граф, Жером и Дилан — Тотчас взялись за работу, приказали топить бани, мыть, стирать, воскребать казармы, убирать всё лишнее и ненужное со двора, из оружейных гнёзд и гнёзд для стрелков. Масштабы случившегося загоняли в ступор, но Адарис впервые благодарил упорство и слепую веру брата. Так ты понял, что сотворилось Янса, вопросительно похтел жером, плечом к плечу с графом выталкивая из двора телегу гружённую мусором. Понял. И даже вспомнил, как она к нам попала, вместе с Лириссой. Твоей невестой, Жром едва не упал. Вместе с бывшей невестой, хмуро поправил его брат. Помнишь, она приезжала в конце лета? Ну да, помню, как раз к празднику урожая. Только я так и не понял, чего она хотела. Наш клан она хотела, буркнул Грей, с усилием сбрасывая мусор в ров. После разрыва помолвки она вышла замуж за богатого старика, родила ему сына, а тот умер и оставил всё сыновьям от первой жены. Ей же только минимальное содержание и оплату школы для сына, если честно, пробормотал граф, поднимая на телегу очередной мешок мусора из казармы. Многие были уверены, что ребёнок был от другого, но это дело прошлое. Так вот, она приехала ко мне с предложением, Она выйдет за меня замуж, станет тут хозяйкой, а её сын моим наследником. Проблема рода решена, а я буду бегать перед ней как комнатная собачка на задних лапках. Жиром протяжно присвистнул. И ты молчал, и я догадался, почему ты после праздника снова заклюлся в своих комнатах. Ха, Адарис грустно взглянул на брата. Она пришла ко мне в спальню, А когда я её выгнал, наговорила такого, что хотелось выкупаться в погребной яме, чтобы очиститься. Но как этой ведьме удалось окрутить всех, попрежнему не доумевал Близнец. Да проще простого. Вспомни, что на праздники едят все. Сладкую кашу, неверище выдохнул брат. Думаю, первую дозу она подлила в эту кашу, а дальше всё пошло как по маслу. Только на вас наговор действовал с оговорками, вы же оборотни, а я человек. Поэтому вам устроили диету из сырого мяса без специй, а мне ещё и подливали окопник для рассеянности. Брат, Жром помотал головой. Сами боги привели Марину в наш дом. Я тоже так думаю. А теперь о работе. Россиянца смылось, она поняла, что морок слетит. Возможно, сегодня или завтра на нас попытаются напасть. "Думаю, теперь мы справимся", усмехнулся Жром. Камушек, выкаченный из огня, быстро остыл и сменил цвет с прозрачно-молочного на огненный. Удивительные переливы алого, оранжевого и синего превращали его в драгоценность. Марина недоумевающе глянула в закопчённый дымоход. Неужели его могла обронить пролетающая мимо птица? Девошка слышала про клады наединой вороньих гнёздах, но ещё ни разу не видела драгоценных камней такого размера и формы. Его мерцание завораживало. Хотела погладить камень, прижать к груди. Встряхнув головой, она с трудом отогнала странные мысли. Полюбовавшись находкой, Марина обтёрла камушек полотенцем и спрятала в сумочку. Пусть полежит. Местные уже знают, что в сумке нет ничего ценного. Пусть будет игра в украденное письмо. Вдруг однажды этот камушек поможет ей вернуться. Едва девочка положила сумочку под столик у кровати, как в двери постучали. Вошла горничная и со своим обычным лицом принялась готовить одежду для сна. Марина чувствовала, что служанке хочется заговорить, но выучка не позволяет, поэтому она начала разговор сама. Кринесса, расскажи мне, пожалуйста, о прежней леди Грей. Почему у неё была самая тёплая комната в замке? Так она была человеком лель, да ещё неизвестно, откуда её лорд привёз. Сперва её странно почитали, смеялись даже, что нежная такая. А лорд её любил и в обиду никому не давал. Михаил покупал самые лучшие, да красивые. комнаты и её утеплить велел, а уж когда она ему сына родила, сильного да крепкого, просто на руках носил. Марина присела на кровать, чтобы вынуть из растрепавшейся причёски гребне и разобрать волосы, а служанка ходила вокруг, подкладывала дрова, доставала флакончики с маслами для ухода за телом и говорила: "Хорошая у нас была леди, только хрупкая, каждую зиму болела, кашляла сильно. А потом уснула и не проснулась. Лекарь сказал, что помочь ничем не мог. А лорд спросил Марина, сообразив, что отца лорда Грея она тоже не видела. А лорд после смерти жены и года не протянул. Не живут истинные пары друг без друга, сказала служанка с тяжёлым вздохом. Про истинные пары Марина кое-что слышала от подруг, любительница фэнтезийного жанра, но поверить ей не удавалось. Жизнь не в вздохе на скамейке, а мужчины зачастую упрямы, недалёки и слишком инертны, чтобы искать свою суженую, когда рядом только руку протяни, ходят красавицы вполне доступные для совместной жизни. Этот горький урок Марина вынесла из своей предыдущей жизни, но не стала спорить с кренессы, просто легла в постель и попросила горничную разбудить её пораньше. Завтрак надо будет сообразить, протянула она, уже погружаясь в дрёму. Служанка прикрыла толстый слой углей золой, чтобы тлели подольше, и вышла, осторожно прикрыв дверь. На этот раз лорд появился в своих покоях только глубокой ночью. Ему и братьям пришлось весь вечер тяжело и грязно работать, разгребая завалы, созданные по его вине. К счастью, оборотни не роптали, сами впервые взглядев тот ужас, в который превратился замок за полгода. Глорт успел отправить сигналщиков на границы земель, не шуточно опасаясь нападения, но работать без отдыха не мог даже он. Отпустив людей, он немедленно добрался до спальни и, преодолев искушение упасть в кровать, зашёл в купальню. Вода, конечно, давно остыла, но чистое белье и полотенце лежали на табурете возле бадьи. В камине на остывающих углях стояло два ведра кипятка. Обрадовавшись, лорд вылил горячую воду в бадью, добившись едва тепленькой водички, и остервенело принялся тереть себя мыльным песком, сдирая стыд и боль. Вода не зря числилась магической стихией. Вскоре графу стало легче. Когда вышел, промокнул тело, разукрашенное шрамами, потом натянул бельё и подсушил волосы. Пора было ложиться спать, но нечто неуловимое тянуло его в ту часть замка, где располагались покои его родителей. После смерти отца Адарис не смог переехать в его спальню, так и остался в своих комнатах наследника. Теперь он на цыпочках, как тень, скользил по собственному замку в надежде увидеть розовую отоснащёчку и рассыпанные по подушке блестящие тёмные волосы. Дверь открылась без шума. В лицо пахло теплом, розовым маслом и неповторимым ароматом женщины. Марина спала, по-прежнему укутавшись в одеяло, но так как в комнате было тепло, из пуховых волн торчала одна наивно розовая пятка. Грейвс взглянул на девушку и непонятно почему умилился. И чего ты умиляешься, мысленно одёрнул он себя. Эта ли ель за один день притрехнула всю кухню? Жиром ей восхищается, дилн побаивается, члены клана называют духом умершей леди, а если нападение всё же случится и его удастся отбить, то вообще поставят ей памятник. Несмотря на внешнюю хрупкость, у этой Лиэль есть характер и сила духа. Проверив, насколько плотно задёрнуты шторы и подложив дров в огонь, лорд вернулся к себе и крепко спал почти до полудня, видя во сне тёмные с рыженькой волосы, целуя их и вдыхая пьянящий аромат.